Глава 3. В четыре часа начался спуск. Донцарт теперь за конторкой табельщика в лампочной записывал каждого являвшегося рабочего и давал ему лампочку. Он принимал всех, как было обещано в объявлении, не делая никаких замечаний. Тем не менее, когда он увидал в окошечке Тьена и Катрину, он вздрогнул и раскрыл рот, чтобы отказать в записи но ограничился тем, что выразил на своем лице насмешливое торжество. Ага, самые сильные тоже покорились. Значит, компания стоит крепко, раз отчаянный борец Монсо возвращается просить хлеба. Этьен молча взял лампочку и пошел в шахту вместе с откачицей. Катрина боялась жесткой встречи со стороны товарищей именно в приемочной. Как раз при входе она заметила Шаваля, стоявшего среди других шахтеров, ожидающих, пока освободиться клеть. Их было человек двадцать. Шаваль грозно направился к ней, но увидев эти остановился. Тогда он подчеркнуто засмеялся, пожимая плечами. Ладно, ему наплевать, если другой занял еще тепленькое местечко. С плеч долой и отлично. Это уж ваше дело, сударь. Коли любите получать объедки. Но за презрительной внешностью Шаваля скрывалась ревность, и глаза его сверкали. К тому же никто из товарищей не пошевелился, молча опустив глаза, они только искоса поглядывали на вновь прибывших. Затем, без всякого гнева, они переводили глаза на отверстие шахты, сжимая в руке лампочку и доражаск возника, носившегося в большом помещении. Тонкие полотняные куртки плохо защищали их от холода. Наконец, клеть остановилась на железных тормозах, и рабочим крикнули, что они могут садиться. Катрина и Этьен влезли в одну из вагонеток, где уже находились Пирон и два забойщика. В соседней вагонетке Шаваль громко говорил старику Муку, что напрасно направление не воспользовалось удобным случаем, чтобы очистить шахту от негодяев. Но старый конюх уже примирился с этой собачьей жизнью и не возмущаясь больше убийством своих детей, только покорно махнул рукой. Клеть тронулась и погрузилась в темноту. Все молчали. Внезапно, когда две трети спуска были уже пройдены, послышалось страшное трение. Железо лязгало, люди от толчка попадали друг на друга. Черт возьми, проворчал Итян. Что же они, расплющить нас хотят? В конце концов они всех нас похоронят там на дне из-за этой проклятой обшивки. А еще говорят, что ее починили. Клеть все таки благополучно миновала препятствие. Она опускалась теперь под проливным дождем настолько сильным, что рабочие с тревогой прислушивались к этим потокам, значит, в обшивке открылось много новых щелей. Спросили Пьерона, который работал уже несколько дней, но тот не захотел обнаружить своего беспокойства из боязни, как бы оно не было принято за нападки на компанию, и ответил: "Нет, опасности никакой нет. Оно так все время. Конечно, всех щелей заделать еще не успели. Поток локотал над самой их головой, обливая водою, они наконец добрались до дна. Ни одному из Штейгеров не пришло в голову подняться по лестнице и посмотреть, в чем дело. Обойдутся и с насосом. А на следующую ночь крепельщики осмотрят все скрепы. В галереях реорганизация работ не привела ни к чему хорошему. Инженер решил, что в течение первых пяти дней, прежде чем отправлять забойщиков в новые ходы, их поставят на неотложные работы по креплению. Всюду угрожали обвалы. Штольни пострадали настолько сильно, что нужно было чинить подпорки на протяжении нескольких сот метров. Поэтому внизу составлялись команды по 10 человек. Во главе каждой становился Штейгер, и их отправляли в наиболее угрожаемые места. Когда спуск был окончен, подсчитали, что всего спустилось 322 шахтера, то есть приблизительно половина того количества рабочих, которое было занято при полной эксплуатации шахты. Шаваль попал как раз последним в ту команду, где находились Катрина и Атьен. Это было не случайно. Он спрятался позади товарищей, а затем нарочно вышел на глаза Штейгеру. Эту команду отправили расчищать конец северной галереи, приблизительно за три километра. Там обвал загородил одну из штолен, 18-футовую жилы. Обрушившиеся обломки горных пород и разбивали кайлами и разгребали лопатами. Этьен и Шаваль вместе с пятью другими шахтерами расчищали, а Катрин и двое подручных сгребали комья к наклонному штреку. Рабочие почти не разговаривали. Штейгер все время находился тут же. Тем не менее, оба парня, ухаживавшие за откачицей, в любую минуту готовы были дать друг другу по физиономии. Ворча, что ему не нужна такая шлюха, прежний любовник не оставлял Катрину в покое. Хмуро толкал ее, и эти ему пришлось наконец пригрозить Шавалю, что он отдует его, если тот не отстанет. Когда они глядели друг на друга, их глаза гневно сверкали, пришлось их разнимать. Около восьми часов Дансарт прошелся по шахте, чтобы посмотреть на работу. Он был, видимо, в самом отвратительном расположении духа и набросился на Штейгера. Ничего не ладится, надо чинить сплошь все деревянные части. А куда годится такая работа? Он ушел, сказав, что вернется вместе с инженером. Дансарт ожидал Негреля с самого утра и не мог понять, что могло задержать инженера. Прошел еще час. Штеггер велел бросить расчистку и заняться починкой свода. Даже откачаться и подручные должны были подготовлять и подавать доски. Здесь, в глубине галереи, команда как бы находилась на аванпостах, затерявшись на самом краю шахты, не имея никакого сообщения с другими ходами. Три или четыре раза издали доносился странный шум, напоминавший быстрые шаги. Он заставлял рабочих насторожиться. В чем дело? Можно было подумать, будто штольни пустели и товарищи бежали бегом, чтобы подняться наверх, но шум терялся в гробовом молчании, и рабочие опять принимались за свои доски, оглушая себя тяжелыми ударами молота. Наконец снова начали расчистку, откачаться опять двинулись с вагонетками. На этот раз Катрина вернулась испуганно и сообщила, что в наклонном штреке нет ни души. Я позвала, и мне никто не ответил. Все сбежали. Это произвело такой переполох, что все десять человек побросали инструменты и пустились бежать. Мысль, что они покинуты на дне шахты на таком большом расстоянии от подъемника, сводила их с ума. Вытянувшись вереницей, они бежали с лампочками в руках. Мужчины, подростки, откачаться и сам потерявший голову Штейгер, все время принимавшийся кричать и перепуганный молчанием бесконечных галерей. Что же случилось? Почему они никого не встречают? Какое происшествие могло заставить убежать всех товарищей? Ужас возрастал еще от того, что они не знали, какая именно опасность им грозит, хотя и чувствовали ее. Наконец они приблизились к подъемнику. под ноги ему стремился поток воды. Они уже не могли бежать и с трудом передвигали ноги. Всех угнетала мысль, что каждая упущенная минута может грозить смертью. «Черт, да ведь эта обшивка рухнула, крикнула Тян. Говорил я вам, что мы тут погибнем. Пьерон, беспокоившийся с самого спуска, видел, что поток все возрастает. Нагружая вагонетки вместе с двумя другими шахтерами, он поднял голову. Большие капли падали ему на лицо, в ушах гудела настоящая буря. Но он еще больше задрожал, когда увидел, что находившись у него под ногами сточной колодец с глубиной в 10 метров, постепенно наполняется водой. Вода уже поднималась сквозь щелью в полу, заливая чугунные ступени. Это доказывало, что насос откачивает меньше, чем надо при такой течи. Пьерон слышал, как машина задыхается и как бы икает от усталости. Тогда он предупредил Дансарта, а тот, гневно выругавшись, сказал, что надо подождать инженера. Два раза Пьерон принимался говорить, но от Дансарта нельзя было ничего добиться. Он только пожимал плечами. Ну что же? Что он может поделать, если вода поднимается? Появился Мук. Он вел боевую на работу ему пришлось схватить ее обеими руками под устьцей, так как старая санлёвая лошадь внезапно взвилась на дыбы, поворачивала голову к выходу и ржала в смертельном ужасе. "Ты что, мудрец? Чего ты боишься?" "А, это потому, что льет. Иди, иди, тебя это не касается". Но лошадь дрожала, и старику пришлось тащить ее к прокатке силой. Как только мука боевая исчезли в глубине галереи, в воздухе раздался треск, за которым последовал длительный шум обвала. Обрушилась часть обшивки. Падая с высоты 180 метров, она цеплялась за боковые стенки. Пьерону и другим нагрузчикам удалось отскочить. Дубовая доска рухнула на пустую вагонетку. В ту же минуту хлынул, как через прорванную плотину, новый поток воды. Данцхарт хотел подняться посмотреть, но не успел он окончить фразы, как обрушилась вторая доска. Видя, что катастрофа неизбежна, он отдал приказание подниматься, разослав штейгеров по забоям предупредить углекопов. Тогда началась невероятная толкотня. Из всех галерей неслись бегом вереницы рабочих, все стремились взять приступом к лети, давили друг друга, только бы подняться без задержки. Некоторым пришло в голову броситься к лестницам, но они вернулись обратно, крича, что проход уже завален. При каждом подъеме к лети происходило всеобщее смятение. Это то отошло, но пройдет ли следующее? Не застрянет ли она среди препятствий, загромоздивших проход? А вверху продолжался разгром. Слышны были глухие раскаты, треск дерева и все нарастающий шум ливня. Скоро одна из клетей вышла из строя, так как не могла уже скользить по боковым брусам подъемника, которые, наверное, подломились. Другая поднималась так и трением, что канат грозил лопнуть. А внизу оставалось еще около сотни людей, и все тяжело дышали, цепляясь за клеть окровавленными руками, утопая в воде. Двое рабочих были убиты рухнувшими досками. Третий, уцепившийся за к упал с высоты 50 метров и исчез в пролете. Дансарт старался хоть как-нибудь водворить порядок. Вооружившись кайлом, он грозился, что раскроит череп первому, кто не будет его слушаться. Он хотел выстроить всех в ряд и кричал, что нагрузчики уйдут последними после того, как погрузят всех товарищей. Его не слушали, и ему пришлось оттолкнуть струсившего бледного пьерона, который собирался удрать одним из первых. При каждом отправлении к кляти приходилось давать ему тумака. Но старший Штейгер стучал зубами: "Последняя минута, и сам он погибнет. Наверху все рушилось. Доски сыпались сплошным смертоносным дождем. Несмотря на то, что несколько рабочих еще бежали к подъемнику, он, обезумев от страха, прыгнул в вагонетку, позволив и Пьерону влезть за собой. Клеть поднялась. В это мгновение к подъемнику подбежала команда Иттена и Шаваля. Они увидали, как исчезает клеть, рванулись вперед, но им пришлось отступить, так как обшивка рухнула окончательно. Шахта была завалена, клеть не сможет больше вернуться. Катрина рыдала, Шаваль задыхался от бешенства. Их было человек двадцать. Неужели эти свиньи-начальники так и бросят их здесь? Старый мукни спеша, приведшей сюда боевую, держал ее за повод. Оба и старик, и лошадь были поражены неимоверно быстрым подъемом воды, доходившей уже до бедер. Этин молча, стиснув зубы, взял Катрину на руки. Все двадцать углекопов вопили, подняв головы, все упорно глядели в шахтный колодец, в эту заткнутую дыру, из которой лилась вода, и откуда нельзя уже было ждать никакой помощи. Наверху Донцарт сразу, как только вылез, заметил бегущего Негреля. Госпожа Энбок как нарочно задержала его утром, собираясь покупать свадебный подарок, она заставила его просмотреть прискуранты. Было десять часов. "Но «Ну, что случилось?" кричал он еще издалека. "Шахта погибла", ответил главный Штейгер. Запинаясь, он стал рассказывать о катастрофе. Инженер, не доверяя его словам, пожимал плечами. "Да бросьте, разве может обшивка мгновенно разрушиться? Он преувеличивает. Надо посмотреть самому. Внизу, конечно, никого не осталось?" Дансарт смутился. "Нет, никого. По крайней мере, он надеется на это. Хотя, может быть, некоторые могли запоздать. Но зачем же вы тогда поднялись сами, черт вас дери, закричал Нигрель. Разве можно бросать людей? Он сейчас же распорядился сосчитать лампочки. Утром их было роздано 322, а сейчас оказывалось на лицо только 255. Правда, некоторые рабочие заявили, что лампочки выпали у них из рук во время давки и паники. Пытались сделать перекличку, и все таки оказалось невозможным установить точное число. Одни шахтеры уже убежали, другие не слышали. Каждый делал свои собственные предположения о количестве отсутствующих товарищей. Может быть, не хватало 20, может быть, 40. В одном только инженер мог быть уверен. В шахте несомненно остались люди, несмотря на шум воды и грохот падающих досок. Он слышал их крики, стоило лишь наклониться к отверстию шахтного колодца. Первой заботой негрелю было послать за господином Нэнбо и закрыть шахту, но было уже поздно. Словно преследуемые грохотом обвала уголькопалы убежали в посёлок 240 и всполошили там все семьи. Мчалась целая вереница женщин, стариков, детей, оглашая воздух криками и рыданиями. Надо было их задержать, окружив шахту цепью надзирателей, иначе толпа помешает предпринять нужные меры. Многие рабочие, вышедшие из шахты, стояли тут же, словно в столбнике, Не думая даже о том, что нужно переменить одежду. При виде страшной дыры, в которой сами они чуть было не остались, их охватывал теперь ужас. Вокруг них толпились женщины, умоляя, расспрашивая, пытаясь узнать имена. А этот А этот, а тот, никто ничего не знал. Все что-то лепитали, Углекопов вбрасывало в дрожь и своей безумной жестикуляцией они как бы старались отогнать неотступный ужасный призрак. Толпа быстро прибывала, по дорогам стоял стон, а наверху, на отвале в сторожке деда бессмертного, сидел на земле человек. Это был Суварин. Он не ушел и смотрел на происходящее. Имена! Имена! кричали женщины, задыхаясь от слез. Негрель показался на минуту и выкрикнул: "Как только мы узнаем имена, мы их объявим. Ничто не потеряно, все будут спасены. Я спускаюсь сам". Толпа замирая от тревоги, притихла. Действительно, инженер храбрый и спокойно готовился к спуску. Он велел отвести клеть, приказав заменить ее на конце каната подъемной бадьей, и боясь, что вода зальет его лампочку, распорядился подвесить под бодёй вторую. Бледные дрожащие от страха штейгеры помогали при этих приготовлениях. "Вы спуститесь со мною, дамсарт", резко проговорил Негрель. Затем увидав, что все они трусят, что старший Штейгер шатается от страха, как пьяный. Он оттолкнул его презрительным жестом. Нет, вы будете мне мешать. Лучше я один. Он уже стоял в узкой качающейся бадье, прикреплённый к концу каната и держа в одной руке лампочку, а другой сжимая сигнальную веревку, крикнул машинисту: "Потише!" Машина пришла в действие, катушки развертывались, и Негрель исчез в пропасти, откуда по-прежнему доносился рев несчастных. В верхней части шахты ничего не было повреждено. Негрель убедился, что обшивка находится здесь в хорошем состоянии. Качаясь в клетке, он освещал выступы. Течь между скрепами была здесь настолько незначительна, что лампочка его продолжала гореть. Но когда он спустился на 300 метров и достиг нижней обшивки, лампочка, как он и предполагал, погасла. Теперь он мог пользоваться только подвешенной лампочкой, опускавшейся впереди него во мрак шахты. И несмотря на свою храбрость, он вздрогнул и побледнел, оказавшись лицом к лицу со страшной катастрофой. Всего несколько досок держалось на месте, все остальные рухнули вместе с рамами образовались огромные отверстия, сквозь которые обильно сыпался мелкий желтый песок, а вода подземного моря с невиданными бурями и штормами напирала, словно ринувшись в открытые створки шлюза. Он стал спускаться еще ниже, теряясь среди всё увеличивающихся пустот, вертясь среди смерчеобразных потоков. Красная лампочка, которая ползла под ним, Так плохо освещала путь, что внизу среди бегущих теней Негрэль грели разрушенный город с улицами и перекрестками. Здесь уже была невозможна какая бы то ни была человеческая работа. Единственно на что он надеялся это спасти погибающих. По мере того, как он спускался вглубь, человеческий рев становился все громче, но тут ему пришлось остановиться из-за неодолимого препятствия. Шахта оказалась заваленной досками, брусими, разбитыми в щепы перегородками галерей, нагроможденными в кучи вместе с остатками разрушенного насоса. Он посмотрел вниз, сердце его сжалось. Рев внезапно прекратился. Наверное, несчастным пришлось спасаться в галерее от быстро прибывающей воды, если только вода уже не залила им рты. Негрель принужден был дернуть сигнальную веревку, чтобы его подняли наверх. Затем он велел остановить подъем. Он не мог отделаться от ужаса, вызванного этой катастрофой, причина которой оставалась для него непонятной. Он хотел дать себе отчет в происшедшем и стал осматривать те части в обшивке, которые еще держались прочно. Его поразили надпилы и надрезы, сделанные в дереве на некотором расстоянии друг от друга. Адмокша лампочка почти уже потухла, но ощупав доски пальцами, Негрель совершенно ясно убедился, что ужасному разрушению помогли коловороты пила. Очевидно, кто-то хотел этой катастрофы. Пораженный инженер не двигался с места, но в это время доски снова затрещали, рамы рухнули вниз и чуть не увлекли его за собой. Мужество покинуло Негреля. При одной только мысли о человеке, совершившем это, у него волосы вставали дыбом. Он похолодел от мистического страха перед всепожирающим злом, как будто виновник такого невероятного преступления находился еще здесь, прячась во мраке. Он крикнул и бешено дернул сигнал, и действительно надо было спешить, так как он заметил, что и вверху метрах в 100 у него над головой лопается обшивка. Гары расходились, а в щели начинала литься вода. Теперь это был только вопрос нескольких часов. Вся шахта, оставшись без креплений, неминуемо должна была обрушиться. Наверху он тревогой ожидал Негреля. "Ну что?" спросил он. "Но инженер не мог говорить. Он шатался. "Это невозможно. Такой вещи никогда не бывало. Ты сам видел?" Негорель утвердительно кивнул головой, подозрительно оглядываясь. Он не хотел говорить в присутствии слушавших его Штейгеров и отвел господина Нбо шагов на десять. Однако и это показалось ему недостаточным. Он отошел с ним еще дальше и наконец рассказал ему на ухо о покушении, о пробитых и подпиленных досках, в результате чего у шахты было перерезано горло, и она хрипела. Директор побледнел и тоже понизил голос, инстинктивно чувствуя, что перед лицом такого преступления надо молчать. Но обнаружить страх перед десятью тысячами рабочих монсу тоже не следовало. Там видно будет. И оба продолжали шептаться, поражённые тем, что нашелся храбрец, который спустился вниз и, повиснув в пустоте двадцать раз, рисковал своей жизнью, чтобы совершить такое страшное дело. Они никак не могли понять этой безрассудной страсти к разрушению. Они отказывались верить, несмотря на всю очевидность совершенного, как не верят знаменитым побегам преступников, исчезающих через окно, которое находится на высоте 30 метров над землею. Когда господин Энбо подошел к Штейгеру, лицо его подергивалось от нервного тика. У него вырвался жест отчаяния, и он велел то же очистить помещение. Выход из шахты напоминал по своему унынию похоронную процессию. Все шли молча, оглядываясь на опустевшие большие корпуса, которые еще стояли, но были уже обречены на гибель. Когда директор и инженер вышли последними из приемочной, толпа встретила их длительным упорным голом. Имена! Имена! Назовите имена! Теперь здесь вместе с женщинами была и вдова Мая. Она вспомнила шум, который слышала ночью. Ее дочь и жилец ушли, конечно, вместе, и теперь, наверное, находятся в шахте. Прибежав все таки сюда, она кричала: "И под делом им!» бессердечные негодяи и трусы вполне этого заслужили". И все же она стояла в первом ряду, дрожа от тревоги. Впрочем, сомневаться было уже невозможно. Из разговоров, которые шли кругом, она узнала, в чем дело. Да-да, Катрина осталась там. Etienne тоже, один из товарищей видел их обоих. Но относительно других мнения были разноречивы. Нет, не этот, напротив, тот. Может быть, Шаваль, хотя один из подручных клялся, что поднимался вместе с ним. Жены Левака и Пирона, хотя у них никто из близких не находился в опасности, надрывались и жаловались не меньше других. Захария выйдя одним из первых, несмотря на свой насмешливый вид, со слезами обнял жену и мать. Он стоял рядом с Майей и дрожал так же, как и она, охваченная неожиданным приливом нежности к сестре и отказывался верить, что она осталась там, пока это не будет официально удостоверено начальством. Имена! Имена! Ради бога, имена! Негры в отчаянии громко крикнул надзирателем. Да заставьте же их молчать. Нельзя так. Мы сами еще не знаем. Прошло уже два часа. В первоначальном смятении никто не подумал о других шахтах. О старой шахте реки Яр господин Энбо объявил, что попытаются спасти людей со стороны шахты реки Яр, но тут поднялся шум. Появилось пятеро рабочих, которые спаслись от наводнения, поднявшись по сгнившим лестницам старого заброшенного колодца. Говорили, что среди спасшихся находится старый Мук, и это вызвало большое удивление, так как никто не думал, что он тоже в шахте. Рассказы пяти спасшихся только усилили слезы. Пятнадцать товарищей не могли следовать за ними, заблудившись, затерявшись среди обвалов, и спасти их невозможно, так как в реке Яре вода прибыла уже на десять метров. Теперь были известны все имена, и в воздухе стоял стон отчаявшихся людей. Велите же им замолчать, в сердцах повторял Негрель. И пусть отойдут назад. Да-да, шагов на сто! Тут опасно, отгоните их, отгоните. Пришлось вступить с несчастными в драку. Те же воображали, будто их разгонят, чтобы скрыть от них имена погибших. Штейгеры должны были объяснить им, что всем шахтам грозит опасность. Тогда они умолкли от удивления и в конце концов шаг за шагом стали отходить, но пришлось удвоить число сдерживающей их охраны, так как всех бессознательно влекло к шахте. На дороге скопилось около тысячи человек. Люди сбегались из всех поселков, бежали даже из Монсу. А человек на отвале, белокурый человек с девичьим лицом, курил, чтобы скоротать время, папиросу за папиросой, не спуская с шахты своих ясных глаз. Тогда началось ожидание. Был полдень, но никто еще не ел, никто не собирался идти домой. Погрязно-серому небу медленно ползли ржавые облака. За дворовой ограды Ростнера безостановочно лаяла большая собака, возбужденная живым дыханием толпы. И эта толпа мало-помалу заняла все соседние участки, окружив шахту сплошным кольцом. В центре этого круга радиусом в 100 метров возвышалось Воре. Здесь все словно вымерло. Не было ни души, не слышалось ни звука. Незатворённые окна и двери усиливали впечатление заброшенности. Забытая рыжая кошка, которой жутко было в одиночестве, прыгнула с одной из лестниц и исчезла. Очаги генераторов, видимо, потухли, так как высокая кирпичная труба выпускала под темные облака только небольшие клубы дыма, а флюгер башни слегка скрипел от ветра, оглашая этим единственным тоскливым звуком огромные строения, обреченные на смерть. К двум часам ничего не изменилось. Господин Энбонни, не и другие прибежавшие сюда инженеры, образовали перед толпой группу людей в сюртуках и черных шляпах. Они тоже никуда не уходили, хотя и у них ноги подкашивались от усталости, а от сознания беспомощности перед подобной катастрофой их бросало в дрожь. Они обменивались редкими словами, словно у изголовья умирающего. По-видимому, и верхняя обшивка окончательно обрушилась, так как слышны были глухие, прерывистые раскаты от падения с огромной высоты, сменявшиеся долгой тишиной. Рана, нанесённая шахте, все разрасталось. Разрушения, начавшиеся внизу, подбирались теперь к самой поверхности. Негреля охватило лихорадочное нетерпение. Он хотел видеть, в чем дело, и уже готов был спуститься один в ужасную бездну. В этот миг его схватили за плечи. Чего ради? Он ничему уже не может помочь. все таки один из шахтеров, обманув бдительность охраны, помчался к бараку, но тот же спокойно вышел обратно. Он ходил за своими деревянными башмаками. Пробило три часа. Все оставалось по-прежнему. Над толпой разразился ливень, но она не двинулась ни на шаг. Собака к снова принялась лаять, и только в двадцать минут четвертого земля содрогнулась от первого толчка. Воре вздрогнула, но прочные постройки устояли. Точи же последовал второй толчок, и изо всех уст вырвался долгий крик. Черный корпус сортировочный, покачнувшись два раза, рухнул со страшным треском. Под огромным давлением доски переламывались, И сталкивались с такой силой, что взлетали снопы искр. С этого мгновения земля не переставала дрожать. Толчки следовали один за другим. Слышался подземный гул, словно при извержении вулкана. Собака вдалеке больше уже не лаяла, а только жалобно подвывала, как будто предсказывала землетрясение. Женщины, дети, вся собравшаяся толпа смотрела на происходящее, не в силах сдержать криков. Ужас всякий раз, как обломки взлетали вверх. Меньше чем за десять минут шиферная крыша башни обрушилась, приемочная и машинный корпус дали огромные трещины. Затем шум прекратился, разрушение приостановилось и снова наступила тишина. В течение целого часа воре стояла в таком полуразрушенном виде, точно подверглась разгрому армии варваров. Никто больше не кричал. Расступившийся круг зрителей только смотрел. Под завалившимися балками сортировочной можно было различить поломанные рычаги, погнутые, лопнувшие желоба. Приемочная же представляла собой груду обломков. Все было засыпано кирпичом, местами рухнули целые куски стен. Железные стропила погнулись, вал со шкивами наполовину опустился в шахту. Одна клеть висела в воздухе, Возле нее болтался конец оборванного каната. Виднелась груда вагонеток чугунных плит, лестниц. Случайно уцелела только лампочная со светлыми рядами лампочек, находившаяся на левой стороне. В разверстой глубине здания виднелась машина, крепко сидявшая на каменном постаменте. Медные части ее блестели, массивные стальные части казались несокрушимыми мышцами. Огромный рычаг, застывший в воздухе, был похож на мощное колено великана, спокойно лежащего в сознании своей силы. Прошел еще час. Господин Нбо почувствовал, что к нему возвращается надежда. Колебание почвы должно быть кончились. Можно будет попытаться спасти машину и оставшиеся строение. Тем не менее, он по-прежнему запрещал приближаться к шахте, желая выждать еще полчаса. Ожидание становилось нестерпимым. Надежда усиливала тревогу, сердца учащенно бились. Темное облако, выросшее на горизонте, ускоряло наступление сумерек. Кончался мрачный день, день разрушений, причиненных подземной бурей. Люди стояли здесь семь часов подряд без еды, и не двигаясь. Внезапно в тот самый миг, когда инженеры стали осторожно продвигаться вперед, новое сильное сотрясение почвы заставило их обратиться в бегство. Подземные раскаты раздавались словно канонада чудовищной артиллерии, обстреливающей преисподнюю. На поверхности земли последние здания опрокидывались, сокрушая друг друга. Сперва вихрь унес остатки сортировочной и приемочной, затем взлетела котельная. После этого наступила очередь четырёхугольной башенки, где хрипел насос. Она упала на как человек, подкошенный пулей. Тогда глазам столпившихся представилось страшное зрелище: машина распростертая на массивном подножии, будто четвертованная, напрягала все свои мышцы, борясь со смертью. Она сдвинулась с места, простерла свой рычаг, словно гигантское колено, как бы силысь подняться, но это была ее агония. Она была растерзана и погружалась в бездну. Одна только тридцатиметровая труба продолжала стоять, покачиваясь, как мачта во время бури. Ждали, что и она разлетится на мелкие куски и рассеется прахом. Но вдруг она исчезла, точно растаявшая исполинская свеча, уйдя целиком в землю, над уровнем которой не возвышалось больше ничего. Не видно было даже громоотвода. Хищному зверю, притаившемуся в этом логове, пожравшему столько человеческих жизней, пришел конец. Его глубокое протяжное дыхание прекратилось. Воре целиком исчезлов в пропасти. Толпа с воплем ринулась прочь. Женщины бежали, закрывая глаза. Ужас гнал людей во все стороны, словно вихрь сухую листву. Никто не хотел кричать, и все таки все кричали, напрягая горло, размахивая руками, потрясенные видом разверзшейся бездны. Этот кратер потухшего вулкана глубиною в 15 метров достигал в диаметре не менее 40 метров и доходил до самого русла канала. Весь четырёхугольник шахты последовал за строениями. Гигантские мостки, полный поезд вагонеток, три вагона, не считая запаса дров, длинные стволы старых деревьев были поглощены как соломинки. На дне этой ямы нельзя было различить ничего, кроме наваленных вперемешку бревен, кирпичей, железа и извести страшных исковерканных, перепачканных обломков после катастрофы. Отверстие округлялось От него ответвлялась расселина, добегая до самых полей. Одна из меньших расселин достигла дома Роснера, фасад которого дал трещину. Уж не исчезнет ли под землей и поселок? До какого места нужно было бежать, чтобы на склоне этого ужасного дня почувствовать себя наконец в убежище под свинцовой тучей, которая тоже, казалось, хотела раздавить собой весь мир. Но вдруг негрель в отчаянии вскрикнул: Господин Энбо, отступивший вместе со всеми, зарыдал. Катастрофа еще не кончилась. Берег канала прорвался, и вода бурля устремилась по одной из расселин. Казалось, весь канал уйдет туда, как водопад в лощину. Шахта хотела выпить эту реку, и ее галереи будут теперь затоплены на долгие годы. Скоро весь кратер наполнился водой, и на месте, где когда-то стояло воре, образовалось грязное озеро, подобное тем озерам, на дне которых спят проклятые города. Наступило страшное безмолвие, слышно лишь было, как в недрах земли клокочет вода. Тогда Суварин поднялся с зыбкого отвала. Он узнал вдову Мае и Захарию, рыдавших перед лицом этой катастрофы, которая всей тяжестью обрушилась на головы несчастных людей, обреченных на мучительную смерть там, внизу. Суварин бросил последнюю папиросу и, не оборачиваясь, зашагал в сумрак наступившей ночи. Его темная фигура постепенно уменьшалась и наконец утонула во мраке. Он шел неизвестно куда. Шёл спокойный, как обычно, шел туда, где есть еще динамит, который можно взрывать города и истреблять людей. Когда находящиеся в огонье буржуазии услышат, как при каждом ее шаге взлетают на воздух камни мостовых, она узнает, это будет делом его рук.